Глава третья. Вальс Валькирий. Японская империя. Токио. Императорский дворец. Сад камней. 20 октября 1921 года. Хирохита медитировал, прикрыв глаза. Где-то пели птички, сад камней легко шуршал на ветру песком и камешками. Камни и валуны занимали свои места в строго предназначенных для этого местах, не мешая при этом песчаным узорам. Гармония. Но на душе было тревожно. Невзирая на всю статику и холоднокровную выдержанность, Хирохита находился в сумрачном настроении. Четвертый день без перерыва бомбили сахалин. Налет за налетом, по два раза в день. Систем противоаэроплана и обороны оказалось крайне недостаточно для такой большой воздушной группировки, а истребителей на острове было мало. Тяжелые зажигательные бомбы, в том числе и с наводящим ужас на войска греческим огнем, который растекался и облеплял все, и который потушить не было никакой возможности, сыпались с неба волна за волной. Штурмовые аэропланы русских запускали по наземным целям ракеты не столько эффективно, сколь психологически опасно. Безусловно, в Азии никого не удивишь ракетами, сотни лет они в ходу. Но когда с Запада приближается строй из десятков аэропланов, носы которых хищно направлены на тебя, а потом из-под плоскостей крыльев начинают в твою сторону лететь ракеты, тут и самое смелое сердце может дрогнуть и это не считая бесконечного артобстрела со стороны северной границы. Греческий огонь. Слухи шепчут, что русские нашли в подземельях Константинополя древние свитки или пергаменты с описанием легендарного оружия Византии. Так ли это? Не знал, разумеется, никто. Но греческий огонь стал действительно серьезной проблемой. На остальных участках фронта русские пока его не применяли, но Сахалин просто пылал неугасимым огнем. Бомбы и ракеты с адским пламенем падали на все основные и ключевые объекты японских войск на острове. Горели эшелоны с войсками, сами железнодорожные станции и узлы, склады и места сосредоточения войск, военные городки и прочее. И главное, в войсках возник панический ужас. Командиры теряли управление над подчиненными — стоило им заслышать рокот аэропланных винтов в воздухе. Разведка доносила о том, что в Императорской гавани сосредоточиваются огромные силы для осуществления броска через пролив для высадки на южной части острова. И что пока идет просто бомбовая подготовка. Впрочем, и артиллерийская подготовка, в том числе с использованием снарядов с греческим огнем, не сильно отставала. Было ясно, что русские хотят отрезать от Японии один из основных источников угля и нефти. И серьезные проблемы уже ощущались в полной мере. Что ж, сегодня пришло известие об ударе греческим огнем по угольным копям северокорейского полуострова. Пожары не смогли потушить до сих пор. Последует ли и в самом деле русский десант? Не исключено. И даже очень и очень вероятно. Причем, если он действительно последует, то случится это в ближайшие недели две-три. Не случайно русская авиация так активизировалась. В любом случае им придется либо броситься вперед почти прямо сейчас, или отложить дело до весны. Через месяц на том же Сахалине начнутся снежные бураны, встанет лед, температура воздуха упадет до чудовищных значений. А значит, говорить об успешном наступлении и координации будет просто невозможно. Этого не могут не понимать в Чите, а сам Михаил точно не дурак. Значит, ближайшие две, максимум, что очень рискованно, три недели, русские разыграют Сахалин. Сегодня русские уже официально объявили о полной морской блокаде страны восходящего солнца, а также о том, что любой транспорт, идущий в Японию, будет рассматриваться в качестве законной цели и приза для каперов. Судя по докладу морского генштаба, Русские с союзниками весьма плотно занялись Тихоокеанскими путями снабжения Японии, стараясь перекрыть и перехватить основные поставки. И, нужно признать, примерно половина транспортов действительно перехватывались. Разумеется, полное преимущество в силах было на стороне императорского флота, но в определенных местах и в отдельных случаях эти инциденты были крайне неприятны. Да, было понятно, что русские ведут какую-то длинную стратегическую игру. Но пока непонятно, как и что. А это плохо. Из прорвавшихся, как бы это ни было удивительным для непосвященных, оказались транспорты именно американские. Херохита мог лишь догадываться, чем американцы купили императора Михаила. Но факт был налицо. Их почти не трогали. Во всяком случае, часть из них после проверки отпускали под... Обязательство не заходить в порты Японии. А поскольку тут же Петропавловск на Камчатке официально не территория Японской империи, то формально и нарушений не было. И русские по какой-то причине закрывали на это глаза. А американцы, как всегда, делали свой бизнес, наплевав на любые моральные обязательства. Но с американцами-то понятно, что с них взять. Но британцы... Вроде и союзники... Но часто и врагов не надо с такими союзниками. Английский посол откровенно дал понять, что корабли и прочую технику туманное Альбион» поставит, но сам воевать не будет ни при каком условии. А эскадра из Средиземного моря на Дальний Восток направлена сугубо для демонстрации флага. Конечно, кто спорит, в составе британской эскадры почти половина кораблей предназначена для передачи Японии в том или ином виде, Однако большая часть из этого откровенное старье, которое годится лишь для патрулирования коммуникаций в Тихом океане, но для серьезного боя совершенно негодное. Да, история с Дальневосточным экспрессом весьма подпортила официальные отношения между Японией и Америкой. И хоть прямой связи между дикарями-хунхузами и благородными японскими самураями доказано не было и не могло быть, но общественное мнение в США было сейчас решительно против страны восходящего солнца. Да, как это контрастировало с ситуацией времен 1904-1905 годов. Да, сейчас Япония продолжала закупки в Америке, но приходилось использовать промежуточные звенья в виде той же Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Гонконга и прочих Филиппин, что, во-первых, ощутимо удорожало закупку, а во-вторых, накладывало определенные ограничения на возможный ассортимент приобретаемого. Одно дело купить 10 ящиков снарядов для гаубицы, а другое — купить линкор. Благо в Британии сейчас переизбыток крупных кораблей, и Англия готова их переступить союзнику на тех или иных условиях. Однако те же русские ведут в США переговоры о закупке линкоров и тяжелых крейсеров без всяких мимических фокусов. Но с этим как-то понятно. Плохо было то, что Россия именно официально объявила морскую блокаду. А это очень и очень удорожает поставки. Страховые компании и так отказывались страховать грузы или задирали так цены, что... Вроде и войны нет. Но очень дорого. А уж так... Не говоря уж о том, что поставщики крайне неохотно соглашались иметь дело с грузами в Японию. А моряки отказывались выходить в море, если пунктом назначения был какой-нибудь японский порт. Ибо в лучшем случае ждет тебя необитаемый остров, три бочки воды, ящик галет на весь экипаж и обещание сообщить миру, что ты на этом острове. На этом, в общем-то, и все. Как говорится, подайте в суд». Что ж, главный морской штаб сегодня настоял на переброске эскадры флота в поддержку группировки на Сахалине. Хирохита, скрипя сердце, вынужден был согласиться с этим. Однако по факту морские силы империи раздергивались по разным театрам военных действий. Хорошо ли это? Нет. К тому же история с Мунцу. Потеря Мунцу была болезненной. Это национальная пощечина, хотя и на этом можно было сыграть, поднимая патриотизм масс. Эта потеря не так страшна, всякое бывало в истории. Но она имела долгосрочные последствия. Отвлекаясь от патриотизма, можно с уверенностью говорить о том, что вопрос обеспечения противоаэропланной обороны Восточного побережья не просто встанет в полный рост в ближайшее время, но и уже встал. Пришлось перенаправлять прорвавшиеся из Австралии транспорты в метрополию, ослабляя таким образом группировку на Сахалине, в Корее и в Южной Манчжурии. А это значит, что в Южной Манчжурии и на Севере Кореи будет и дальше сложно с системами противоаэропланы обороны, со всеми вытекающими последствиями. А учитывая подавляющее преимущество русской авиации в небе, театра военных действий, шансов исправить ситуацию становится все меньше. Откуда у русских столько аэропланов? Да, часть из них — старье времен Великой войны, но есть немало и новых. Явно большая часть из них основана на американских и германских двигателях, хотя и российских уже хватает. Но совершенно понятно, что та же Германия просто потоком помогает России. Разведка докладывает, что буквально эшелон за эшелоном идут на Дальний Восток гаубинцы, пушки, снаряды, пулеметы, патроны и все прочее. Берлин открыл русским кредит фактически ленд-лис, отправляя за тысячи километров свою военную помощь России. И не только военную. Миллионы консервных банок, сладости, одеял, тучу и кучу всего. И со всей немецкой петантичностью на каждой консервной банке, на каждой упаковке сладостей, на каждом одеяле написано «За Циндау и наши острова». Да, в Рейхе Вторую русско-японскую войну принимали Близко к сердцу. Пресса так и пестрила патриотизмом и значимостью этих сражений для дела Великой Германии. Да, пока немцы не спешили так уж открыто вмешиваться в происходящее. Но германская эскадра, пусть и в статусе нейтральных наблюдателей, все же двигалась в составе колонн, которые устремились на восток. Русские итальянцы, черногорцы, болгары, сербы, греки, французы, афганцы, сиамцы, китайцы, германцы – Даже испанцы в качестве наблюдателей и даже португальский корабль. Где-то впереди движется британская эскадра. Навстречу им через океан идут американцы. Канадцы-австралийцы с новозеландцами. Вступят ли британцы, канадцы, австралийцы и новозеландцы в бой на стороне Японии? Поди знай. Но что-то грядет. Морская битва народов. Еще не ясно, кто за кого и будет ли вообще. Но Тихоокеанская война начинается. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Константинополь. Парк Дворца Единства. 20 октября 1921 года. Маша кормила каракушечку мясом. Как говорит Миша, хорошо быть царицей и прочих земель императрицей. Сидишь себе в плетеном кресле в парке и кормишь из руки каракошечку, скромную редкую, за стоимость которой можно было купить целый остров. Но нет, острова не интересовали молодую женщину, которая могла позволить себе купить какой-нибудь континент. Нет, волновала судьба мужа. Пусть между Мишей и фронтом более полутора тысяч километров, но это же война. Диверсии случались и восточнее Омска. Что уж говорить о Чите. Японцы не дремали, а русский император был лакомой целью. Во всяком случае, пока снова не заключат несогласное соглашение не трогать первых лиц их семьи. А пока не договорились. Имперское единство России Ромей, Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 21 октября 1921 года. «Если вы полагаете, что в Чите образца 1921 года есть куда сходить и развеяться, то вы глубоко ошибаетесь. Даже царю-батюшке тут податься решительно некуда. Так это при всем том, что ставка тут обустраивалась целый год со всеми отсюда вытекающими последствиями. Чита — просто большая деревня, унылая и хмурая. Даже Могилев был поприличнее. Так что офицерская братье тут явно томилось, что не могло не отражаться на моральном облике. Хорошо еще, что на территории ставки был офицерский городок, где имелись какие-то увеселительные заведения и прочие легкие девицы. А так бы вообще у товарищей офицеров уши в трубочку свернулись. Одно дело быть на фронте, а другое быть вот так, в целой нихрена себе ставки. Из всех развлечений иметь в виду всяких мещанок и их дочек. Я зевнул, глядя на проходящих мимо здания ставки хмурых офицеров. Да еще вопрос, кому из нас хуже. Они хотя бы могли с кем-то из местных барышень завести какие-то отношения. Но я-то не мог категорически. Вот не полагалась мне походно-полевая жена. Вот категорически не полагалось. И Маша шею свернет, и разговоры пойдут нехорошие. А мне оно надо? В том-то и дело, что нет. Мы готовились к наступлениям. Муцу неожиданно склеил ласты. Скажем прямо, я не ожидал такого успеха, вот честно. На радостях я официально объявил, что третий и четвертый корабль серии Пантократор будут построены в качестве авианосцев, что уже вызвало немалый скандал и ажиотаж во всех ведущих странах мира. Да, наступление. Сахалин мы бомбили нещадно, сильно, мощно. Южная Манчжурия, Северная Корея, Леодунский полуостров Иногда прилетала и по самой Японии. Совместный протекторат Китая и России Манчжурия. Севернее Мукдена. 21 октября 1921 года. Как выглядит падающая на тебя бомба? Откровенно говоря, большинство вам на этот вопрос ответить не сможет. Либо уже некому будет рассказывать, либо им на головы бомба и не упала. А если это бомба с греческим огнем? Это страшно, в любом случае, даже если упала не на тебя. Начинается канитель. Тысячи и тысячи снарядов, тысячи и тысячи мин. Неожиданно возникают разрывы химических зарядов, разноцветные дымы, слезы, рвота, медвежья болезнь, вновь тяжелые снаряды, авиация, авиация, авиация. Бомбы, опять бомбы. Японские позиции более-менее справились. Хунхузов вывернула напрочь. Тяжелые снаряды. Первая линия посыпалась. Убегающих в тыл расстреливают из пулеметов в затылок. Или в лоб. Тут уж как повезет. Танки и бронетранспортеры. Первая линия в шахматном порядке. В метрах в трехстах позади движутся 107 миллиметровые самоходные орудия. Пехота прикрытия. Рядом и следом. Воздух. Воздух. Воздушные отряды, пары, звенья, эскадрильи, полки. Самолеты ложатся на крыло и разносят позиции обороняющихся. Его императорского Всесвятейшества и величия лейб-гвардии многоцелевой вертолетный полк, 60 машин, ракеты, крупнокалиберные пулеметы, ураган огня. Сау разносят окопы и укрепления, чехарда в небе, чехарда на поле боя. Чехарда во время обстрелов. Это бой. Часто никто не понимает, кто в кого и кто за кого. И где этот самый «кто». Но фронт прорван. Противник отступает. Местами даже бежит. Впереди Мукден. Имперское единство России и Российская империя. Чита. Центральный парк. 23 октября 1921 года. Никогда терпеть не мог субботники, как и вообще бесплатный принудительный труд. Типа, можешь выйти на субботник, а можешь попробовать и не выйти. И я был не в восторге от затей моих министров во главе с графом Сувориным. Но, во-первых, никто никого не принуждал с явкой, прийти мог всякий, списков никаких не велось, и ничего за неявку никому не было. Ну, кроме косых взглядов коллег и соседей. Во-вторых, в условиях войны патриотизм в любых формах полезен, В-третьих, лишняя Наводилова чистоты и порядка в городах и населенных пунктах империи отнюдь не лишне. Да и на основе этого движения пошла новая волна самоорганизации на местах, что я всячески приветствовал. Тем более, что основой выступали всякого рода патриотические клубы и организации. Но не в этом дело. Людям всегда нужно давать возможность продемонстрировать свой и патриотизм, и социальную позицию. Особенно, если он не хочет лично на фронт, но очень хочет, ну вы поняли. Что ж, социальных сетей здесь пока нет, не будет же каждый суслик печатать в местной газете свою позицию. Поэтому «Субботник» и прочие общественные патриотические акции были лучшими местами, где можно и людей посмотреть, и, главное, людей показать. Конечно, мое участие держалось в секрете ввиду безопасности. Я скромно вышел во главе членов выездного правительства, генералов Ставки и прочих лиц, взял обыкновенную лопату в руки и стал делать свое дело. Об обыкновенной солдатской пятнистой куртки и никакой прессы. Ну, за исключением местной газеты «Читинский обозреватель», фотограф который неожиданно оказался на месте работ. Понятно, что фотограф стал знаменитым, а о существовании такой газеты узнала вся империя. Но формально это была случайная съемка, и никаких протокольных выходов к прессе не было. Просто снято довольно издалека, как царь-батюшка лично что-то там делает с лопатой в руках. Вот и все. Это пойдет по всей империи. Официальные спикеры откажутся что-то комментировать, скажут, что это частная инициатива государя, и нечего тут обсуждать. И все в целом заткнутся. Но впечатление в обществе так или иначе, останется».